Глава 26. Не хочу замуж за принца. Привенех обняла девочку и сказала: "Венец сы невеста, говорила я тебе, так всё и будет. Титул Венец, замок и жених веник чистопородный. Можешь начинать меня благодарить". Любая другая девочка лишилась бы дара речи, но не Маша. "Вы так пошутили, что ли?" возмутилась она. В себя от счастья прийти не может. умилилась подвыпившая рысарка, но при виних уже достаточно хорошо знала характер своей подопечной. Она подтолкнула девочку к дверям. "Я не хочу замуж", отбрыкивалась Маша. "Ого, уже невести на капризы", смеялась толпа. "Туда «То всё. Вы все с ума посходили", рявкнула Маша. Ей показалось, что она сейчас проснётся, настолько нелепым было всё происходящее. Во-первых, мне рано замуж, а во-вторых, ваш веник идиот. Тётка моментально зажала рот девочке рукой и выпихнула её за дверь. Заряжённый Ванечкой и весёлая толпа остались в комнате. Послушайте, отбивалась Маша от привенихи. Что вы задумали? Какая свадьба? Поговорим в комнате, прошипела сквозь зубы тётя. Я требую объяснений! При Винеха остановилась и развернула девочку лицом к себе. Андрей Шестипалый души не чает в своем племяннике. Он вызывает на бой всякого, кто осмеливается назвать его прилюдным идиотом. Ты готова сразиться с Шестипалым? Нет. Тогда все обсуждать будем в наших комнатах. Торопись, пока я в настроении отвечать на твои вопросы. Маша бежала за разгневанный Рокос и по коридорам замка. Винет съехал на бок и поцарапал ухо. Чётка буквально втащила её за руку по крутой лестнице и втолкнула в комнату. А теперь выпей воды и скажи, чем ты недовольна. Недовольна? Тяжело дыша Маша поднялась с пола. Мне 11 лет, и я не собираюсь выходить замуж, тем более за Ивана дурака. Послушай, глупышка. Чего ты боишься? Конечно, покуда вы не взрослые, жить будете со своими опекунами, с тётей и дядей в расных замках. К тому же, Ванечка с детства тяжело болен, поэтому вас и обручили. Ты ведь тоже была больна. Но сейчас я здорова. А он нет. Несмотря на то, что уже много лет, живёт в замке Морского ветра, вдали от зимних вьюг, под присмотром лучшего лекаря. Вряд ли Ванечка доживёт до совершеннолетия. Зато потом ты станешь богатой и знатной вдовой, сможешь выйти замуж за кого пожелаешь. У меня другие планы, гнула своё Маша. Кого интересуют твои планы? Расхохоталась Рыкоса. Ты Венцеса. Отныне официально. Ты не должна думать о себе. Я не пойму. Вам-то что до этого? Девочка посмотрела прямо в кошачьи глаза при Венихе. Та отвела взгляд и прошла к окну. Твой титул вернул нам уважение рыцарских пород. Никто больше не посигнет на наш замок, опасаясь бесприкосновного приказания. Любому мы теперь можем приказать отдать нам свой замок и свои деревни, и пашни, и челиц, и утварь. Но чтобы закрепить наши позиции, два самых знатных рода должны объединиться. Ты Ванечка, и Ванечка, Веника, Винцессы, ваши титулы и наши с Андреем положения теперь неоспоримы. За один вечер ты сделала меня знатной госпожой из бедной скиталицы. После твоей свадьбы я стану самой могущественной госпожой. Все замки вокруг горы Ледяной угрозы. будут повиноваться мне. Но если я откажусь. Ты глупа и ничего не понимаешь ни в политике, ни в искусстве интриги. Рыкос быстрым шагом прошла к двери и распахнула её. От тебя ныне ничего не зависит. Ты ребёнок на моём попечении. Для окружающих твоё мнение значит столько же, сколько мнение Ванечки. Но если до этого дня Ты свободно носилась по полям и лесам, общалась с крестьянами и безродными рыцарями. Этому пришёл конец. Положение обязывает. До самого дня своей свадьбы ты не выйдешь из комнаты. Не плачь. Потом мы уедем в Громовую груду. Ты и я, чтобы в свободе и покое ждать твоего совершеннолетия, а затем и освобождения от твоего супружества. Я позабочуся о тебе. Прежде чем Маша успела сказать хоть слово, Рыкоса захлопнула дверь с той стороны и заперла её. Путаясь в парче и бархате, девочка бросилась к двери, ударила по ней кулаками. "Подождите! Там Никита, я должна отнести ему листик. Это лекарство! Он погибнет!" Но из-за двери не донеслось ни звука. Маша сорвала с плеч ненавистный бархат и бросилась на кровать лицом в подушку. Парча зашуршала, не желая сминаться. Вот и добилась титула Винцесса невеста. И Никиту не спасу, и сама пропаду в этом мире. Ждать до совершеннолетия в гробовой груди, с ума можно сойти. К тому же, если ракушка права, земля остывает, не будет лета, не будет урожая, мы все погибнем уже в следующем году. Права была гадалка. Третий жених появился скоро. И он меня каким-то образом погубит. Перед внутренним взором Маши встала бессмысленная улыбка Ванечки. Она снова разрыдалась, не то от жалости к нему, не то к себе, не то к Никите. Немного успокоившись, она умылась остатками холодной воды в кувшине, выглянула в окно. Бесполезно, не пролезут даже плечи. Потом исследовала замочную скважину для ключа. Напрасно. Её снаружи заперли на засов. Больше ничего она не могла придумать. Легла в кровати и уснула, даже во сне всхлипывая после всех переживаний. Проснулась уже ближе к полудню. Болела голова, глаза, щёки покрылись алыми пятнами от слёз. Маша сразу поняла, что в комнате кто-то был. Платье, которое она бросила вчера на пол, прибрали, на сундуке её дожидалось другое, шерстяное с вышивкой гладью, удобное, явно домашнее. На столе стоял давно остывший завтрак. Овсянка покрылась коркой, молоко с мёдом пенкой. Хлеб зачерствел, сыр засох. Но самое главное, в вазе не было ежевинного подарка, ветки клевуги. Недолго думая, Маша щёлкнула пальцами. Прутик тут же оказался у неё в руках, правда, без листик. Девочка поставила его в воду. В это время со двора её кто-то позвал. Она высунула растрёпанную голову из окна. Прямо под башней стоял Никита, живой. "Долго спишь?" крикнул он. "Меня заперли!" отчаянно завопила девочка. "Хотят выдать замуж свежись с декушками, с Мишкой!" Сильные руки отбросили её от окна, щёлкнул крючок. "Мне что, и окна запирать?" нелюбезно спросила Рыкоса. "Я их разобью." У Гурюма пообещала Маша. Не стоит. Покачав головой, привинившись удобно устроилась в кресле. Иначе что-то может произойти с этим симпатичным рыцарем, что-то очень плохое. Она неопределенно покачала рукой, из рукава высынулся синий цветок, рукоятка кинжала. Подавленная Маша села на кровать. Посмотри, до чего себя довела. Мягко принялась укорять ее рыкоза. Не одета, не причесана, всю ночь плакала, к завтраку не притронулась. Быстро же ты забыла все, чему я тебя учила. Если что-то произойдет с Никитой, я всем расскажу, что вы подменили Винцессу, выдали меня за нее. Твердо пообещала девочка. Предашь меня, значит, предашь себя. Не забудь, милая, мы теперь за одно. Я не думаю, что чистопородные рысыри забудут твое поведение на обеде. Круг позора и топор плача ждут на себе их. Так что не глупи. А что касается того красивого мальчика, не беспокойся. Я хотела дать тебе время, чтобы ты успокоилась и смирилась со своей участью, но услышала, что ты кричала о декушках. Свадьба состоится через 3 дня. За этот срок твой друг не успеет ничего предпринять. Оставляю тебя одну. Не сердись. Столько приготовлений, столько дел. Вряд ли я смогу навестить тебя, так что увидимся на твоей свадьбе. Кушай хорошо, за 3 дня голодом себя всё равно не заморишь. С притворной заботой, потрепав девочку по щеке, Привениха удалилась. Заскрежетал засов. Маша осталась одна в красивой комнате, которой только вчера любовалась. А теперь она стала её тюрьмой. Два долгих дня провела девочка в своей комнате. Она старалась не уснуть подольше, надеясь, разжалобите ли подкупить слуг, которые приносили ей еду. Но они появлялись только тогда, когда девочка засыпала, видимо, специально следили за ней. Утром, как правило, в комнате оказывалось прибрано, на столе стояла еда, и скувшина пропадала веточка. Маша щёлкала пальцами, возвращая прутик без листика. ковырялась в каше, потом развлекалась тем, что рвала простыни и вязала из них бантики, которые потом швыряла из окна. На третью ночь она твёрдо решила не спать. Хорошенько выспавшись днём, девочка просто лежала в кровати с закрытыми глазами и ждала. Под утро скрипнула дверь. Зазвякали тарелки из светлой глины. Маша услышала голос лекаря Сердюка. Вот он, протик, здесь. Просто колдовство какое-то. Куда вы лезете из примерка свадебного наряда? Приходите утром. Накройте кашу тарелкой. Лучше бы прямо в чугунке принесли. Винцесом тоже нужна горячая пища. Идите. Я захвачу эту веточку. Маша дождалась, пока лекарь подкрадётся к тумбочке у её кровати. Затем внезапно села и сказала: "Так вот кто ворует мой прутик". Лекарь охнул, схватился за сердце и сел на кровать. Я понимаю, нехорошо, согласился он. Но где же мне взять листья кривуги идти в долину однорогов? Я там и часа не продержусь, а лекарство обледеневшим каждый день надо. Так пусть ваши обледеневшие сходят за листиками в долину, предложила Маша. Никита вон всё собирается до да других дел по горло. Никита! подскочила девочка. А когда он вернулся? До да он вроде и ни уходил никуда, пожал плечами Сердюк. Как? Помёртвевшими губами спросила Маша. Она-то надеялась, что он найдёт Мишку, и они помогут ей. А он и вовсе забыл про неё. А куда же он пойдёт без лекарства? удивился лекарь. Ты веточку не отдаёшь, заколдованная она у тебя, что ли? А емус надо бы каждый день принимать надо, не то застынет. Маша закрыла лицо руками. Последняя надежда на освобождение пропала. Ты это чего? Заволновался Сердюк. Из-за свадьбы переживаешь? Эх, да что там, замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Кого тебя в сужены это прочит? Ванечку! Проревела девочка. Дурачка! Сердюк почесал за ухом, потом сказал задаченно. Вот оно как, дурачка. Муж из него, конечно, никакой, да и ты пока не доросла до жены. А впрочем, муж дурачок не так уж плохо, говорят в народе. Ванечка он добрый, малый. Я его с малолетства знаю. Мастерит себе тележки да крылышки, никого не трогает. Слуги, конечно, за ночь крылышки разбирают, а то построят их, да и брякнется. Ничего, стерпится слюбится. Погоди, ты что же, за Никиту замуж собиралась? Да ни за кого я не собиралась, обозлённая Маша швырнула подушку через всю комнату. Тётке моей с веником породница надо, а меня она в замке запрёт. Ну что же, не ты первая, не ты последняя веточку-то дай мне для больных. Берите пока, разрешила девочка. Передайте Никите, что свадьба у меня, впрочем, всё равно. Вот эти собственные слова все равно оказались для Машы решающими. Она уже ни на что не надеялась, легла в кровати и уснула, и разбудили ее только служанки, пришедшие наряжать ее к свадьбе. Неизвестно, чье свадебное платье, белое с красным, было слишком широкое и длинно. Его подгоняли на живую нитку, лишь бы маленькая невеста не запуталась в нем. Ей нарумянили щеки, подкрасили брови. Непонятно зачем, ведь весь макияж скрылся под вязаной пуховой паутинкой фаты-шали, которая скрывала девочку почти до самых пяток. Вот уж не думала, что выйду замуж раньше Светки на Ворусовой, да и вообще раньше всех в классе, подумала Маша, увидев себя в зеркале. Блестящие любопытные глаза в пушистой ячейке фаты. Она ожидала, что её проведут коридорами до зала торжеств, Но вместо этого её вывели на улицу, усадили в повозку, набросили на плечи шубу золотистого меха, ту самую, что подарила ей тётя Марья. С ней остался один незнакомый рыцарь. Да ещё возница, тот самый, что вёз её из Апушкина -за в замок Морского ветра. "Чё это моё сердце? С этой венцеской опять что-нибудь до да случится? Всё не по-людски", проворчал он, едва повозка тронулась. "В чём дело? Куда мы едем?" Спросила девочка, остро жалея, что нет у неё ничего, что можно было бы применить в качестве меячка и избежать. Ни одной одинаковой вещицы. Даже камешки на бусах, даже пуговицы были разными. Куда? В часовню звёзд, конечно, удивился рыцарь. Где же ещё проводятся бракосочетания? Все уже там или по пути туда невеста приезжает последней. Ах, да! Вспомнила Маша свадьбы в Апушкине. Сердце её сжалось. Вернуться бы в то время, всё изменить. Ни Колобка, ни рыкосы, ни Ванечки. Верхом на махнатке до да Никиты и обратно к умчастому ежу Чуру, он бы что-нибудь придумал. Погружённая в собственные мысли, она не сразу заметила, что повозка остановилась на границе между каменистым морским берегом и безлистным лесом. Услышала знакомые слова. Честным перком до да за свадебку и вздрогнула. Неужели началось? Вдруг все ее существо охватила безумная надежда. По возву остановили дикушки, ряженые в пестрые шали, демахнатые да шубы лесные красавицы отчаянно кокетничили с возницей и рысером. Взгляд Маша метался от одного лица к другому, но тщетно. Дикушки были незнакомыми, никто не обращал на невесту внимания. Тут кто-то хлопнул в ладоши, и мир вокруг потемнел, словно небо и земля поменялись местами. За головы девочки стёрнули пушистую шаль, и она увидела улыбающуюся морду снежного волка. Чья-то крепкая рука зажала ей рот. Мишка, его невозможно было не узнать, обрядил мохнатка в машину фото, тщательно расправил складки, а потом хлопнул в ладоши, и волк исчез. Я за ним, посмотрю, чем дело кончится, объяснил Мишка тому, кто держал девочку, а потом подмигнул ей. Понравятся ли приве нихи невеста? Сквозь деревья Маша разглядела повозку, окружённую дикушками. На ней чинно восседала невеста, с ног до головы укрытая шалью. Не дай бог выпрямятся во весь рост раньше времени, как тогда на свадьбе, подумала девочка. Мишка же удобно устроился позади повозки на приступочке. Толпа рассосалась, повозка тронулась. Только тогда рука на машеных губах расжалась, и девочка смогла обернуться. Перед ней стоял Никита. "Теперь можешь кричать", объявила она хмыльнувшись. "Удивилась. Я думала, ты меня предал", Маша бросилась ему на шею. "Ну как? Как бы я прожил несколько суток без твоего листика?" вопросом на вопрос ответил он. Мне нужно принимать надобя ровно в тот же час через сутки, иначе я покрою весь дом. Счастье ещё, Мишка шёл за тобой почти от самой деревни. Пока ты блаженствовала в замке, он подружился с местными дикарями. Дикушками, поправила его Маша. Вот-вот, подтвердил Никита. Твой крик из окна слышала вся округа, так что он сам вышел на меня, стоило мне немного прогуляться в ближайший лесочек. В общем, сейчас он отведёт глаза на свадьбе, а мы с тобой доберёмся до до ручки, хладнокровно сказал кто-то, приставив остриё меча к горлу Никиты. Тот сдвинул брови, но промолчал. Маша узнала Андрея Шестипалова. "Дядя Андрей", умоляюще начала девочка. "Я понимаю, вы любите Ванечку, но ах, дети". Снисходительно улыбнулся он. "Я тоже всё понимаю". Первая любовь, ранняя свадьба, выкрали невесту. Какая романтика. И то, что Ванечка не совсем здоров, и не может понравиться девочке, когда рядом такой бравый рыцарь. Это всё понятно. Ничего вы не понимаете, сквозь зубы процедил Никита. Калина, детка, ты должна понимать. Положение обязывает. Лично для тебя эта свадьба ничего не будет значить. Любая с твоим титулом могла бы быть на твоём месте. Взрослые серьезные дела. Рыкови нужно права на беспрекословное приказание, замки ледяной угрозы и защита от зазубрены. Мне пристроить Ванечку, чтобы титул не пропал с его смертью. А еще мне нужна свобода, чтобы выследить наконец Зверюгу ужа с ледяной угрозы. Я там стить за смерть друзей, в том числе твоего отца, за мой шрам наконец. Потерпите, дети, до совершеннолетия Калины. Всё равно вам ещё рано о любви думать. Да не люблю я Никиту, запальчиво крикнула Маша. Тут дела поважнее. Мы опаздываем на свадьбу. Нет ничего важнее этого, прервал её Андрей. Никита поедет с моими друзьями, а ты, Калина, со мной. На радуге.